Глава 11. Сперва я не придал этому значения, ведь могла она отправиться прогуляться перед сном недалеко от дома. Вот только спустя два десятка минут отступница все продолжала продвигаться по бронзовой части столицы, все удаляясь от дома. А еще через десяток минут сдвинулись метки и стража с карателем, двинувшись в ту же сторону. Дождался. Наконец-то они решили действовать, а значит и мне нужно спешить успев хотя бы к середине всего действа, чтобы повлиять на ее исход в нужную мне сторону. Если исходить из карты города наиболее подходящего места для схватки и направления передвижения меток, то конечная точка весьма очевидна – городской парк, весьма здравый выбор со стороны Таваомы. Но не время терять драгоценные минуты, быстро нацепив на себя доспех, что не будет лишним, Я также надел все имеющиеся магические побрякушки и прицепил к поясу меч. На плечо под плащ закинул чехол с луком и колчан. Мешок с вещами будет только обузой, поэтому я оставил его валяться около кровати. На улице давно наступила ночь, и все обитатели дома уже легли. Поэтому я бесшумно выбрался в коридор и прокрался к комнате грома. Его уж следует оповестить о моем уходе. Тихо постучав в дверь, Я дождался, пока он откроет, и проскользнул внутрь. «Да, что ты хотел?» Пророкотал и зевнул орк, прикрывая широкой ладонью свою пасть. «И почему ты так одет?» «Тихо, не шуми», — шикнул я. «Гром, мне срочно нужно отлучиться по одному делу, поэтому закрой за мной». «Как скажешь, только...» Орк выразительно окинул меня взглядом с ног до головы. «Тебе помощь по этому самому делу не нужна?» «А то безопасность одного ушастого создания с некоторых пор имеет для меня особое значение». Несмотря на такой вопрос, он вместе со мной убедился, что сестры по-прежнему спят и ничего не заметили, и уже после этого осторожно стал спускаться вниз, звуками предупреждая о скрипучих ступеньках. «Нет, благодарю, но мое дело скорее наблюдательное. А так подготовился просто на всякий случай, там ты будешь только мешать» и служить дополнительной целью?» Прошептал я в ответ. «Ты меня обижаешь. Скрываться я умею ничуть не хуже тебя, несмотря на свои размеры». Немного обиделся Гром. «Охотно верю, но чтобы действительно стать незаметным, тебе понадобится одна штучка». И я со значением подергал за цепочку у себя на шее. «Без нее же ты будешь, как на ладони». «Магия!» «Она самая, к сожалению». «Действительно, к сожалению, поскольку при ее отсутствии достаточно было бы лука для избавления от большинства моих проблем. Но и эта планетка наверняка была бы не столь забавна и интересна. Я кивнул на прощание орку и побежал по пустым улицам, слыша позади звук закрываемой двери. Все небо оказалось затянуто тучами, и так как в трущобах отсутствовали фонари, было очень темно, тихо и пустынно». Даже звуки моего передвижения скрадывались утоптанной землей и мягкими сапогами. Руководствуясь памятью теравита и знанием множества закоулков, я бесшумно пролетал низенькие ветхие заборы, перепрыгивал ямы и нырял в непроглядную, но ну, не совсем для меня темень разваливающихся домишек, все наращивая скорость и в некоторых случаях даже отталкиваясь от земли и используя стены домов как опоры. Перепрыгивал огромные кучи мусора, что сваливали местные жители прямо на дорогу. Я спешил. Спешил с единственной целью хотя бы ненадолго отстать от пары посланников совета. Метка отступницы уже успела достигнуть окраины парка и сейчас медленно двигалась глубь, в то время как каратели компания, более чем ясно, что она взяла с собой не только напарника, но и наемников, еще только подходили к границам бронзовой части города. Я же только выбирался из черной. Выжимая из тела всю возможную скорость, я жалел, что нет возможности перемещаться по воздуху, что было бы много быстрее. Встречный ветер теребил полы плаща и срывал с головы капюшон, поэтому приходилось его придерживать рукой, чтобы не сверкать светлым пятном лица в полной темноте. Из-за этого я и пропустил момент, когда откуда-то сбоку вынырнула небольшая фигура в почти таком же темном плаще с капюшоном, в которую я и врезался на полной скорости, сметая с ног. Смести-то смел, вот только и сам несколько пострадал, напоровшись на что-то угловатое, скорее всего выставленный локоть, животом и запнувшись, упавшее под ноги тело. И если на неожиданную боль можно было не обращать внимания, то на такой скорости падение может навредить намного сильнее. Уже падая на землю, я успел выставить вперед правую руку и, используя скорость собственного тела, оттолкнуться, Резким движением совершив кувырок и приземлившись на ноги, продолжить бег дальше, еле избежав столкновения с углом дома, куда меня повело в результате этих действий, позади на земле шевелилась жертва столкновения. Но я уже не обращал на это внимания, бегу проверяя оружие. Не хватало еще что-нибудь потерять в такой спешке. К счастью, все оказалось на месте. Дальше я чуть снизил скорость перемещения, но стал более осторожен. Поскольку впереди торговая часть столицы, где можно встретить патрули, что прежде выставят вперед оружие, а потом уж поинтересуются, кто это там решил побегать ночью. Исключительно из-за этого, ранее оценив плотность застройки, почти лишавшей возможности бежать за каулками, я решил не вылезать на главные улицы, где в ночное время даже горели магические светильники, а выбрать одни из самых бедных улиц, где ничего подобного нет, да и стража заглядывает немного реже. «Одежда у меня не светлая, в такую темень в самый раз, так что есть большой шанс просто оказаться незамеченным». Что и случилось, когда через 10 минут бега я проскочил мимо патрульных, что успели только повернуть головы, когда я бесшумно, мои тихие шаги полностью заглушались топанием людей, возник в кругу света и также беззвучно исчез, слыша позади встревоженные крики. То же самое произошло и со вторым патрулем на границе торговой зоны. Скорость оказалась лучшим способом избежать лишнего внимания. Очень хорошо, что такие вот ночные пятерки стражей не включали в себя магов. Иначе передвигаться было бы намного опаснее, несмотря на все мои магические штуковины. Но следовало торопиться. Отступница уже остановилась в центре парка или где-то рядом, готовясь к сражению. А отряд стражей и карателя уже пересек почти две трети расстояния до него по бронзовой части столицы. И двигались они быстро, нигде не останавливаясь. Интересно, как можно избежать внимания стражей толпе вооруженных существ? Разве что эльфы припасли нечто полезное как раз для такой ситуации. По моим расчетам я окажусь в парке спустя пять минут после посланников совета. Но все равно следует поторопиться. Несколько минут – большой срок сражения магов. Я могу прибыть к развязке, когда вмешиваться уже будет поздно. Но мне жутко повезло в том, что из черной части можно оказаться в торговой, практически минуя серую. Благодаря знаниям грома я сберег довольно много времени. Богатые части столицы отделялись от остальных четырехметровыми стенами и караулами на воротах в любое время дня и ночи. Но я не стал даже пытаться через них пройти. Вместо этого использовав свои хорошие физические возможности, позволяющие некоторые действия, недоступные другим существам с легкостью взобравшись на крышу, стоящего неподалеку, метров шесть в стороне дома. Я хорошо разбежался, оттолкнулся и прыгнул. Не думаю, что даже темные эльфы способны на такие вещи. Но я без проблем долетел до стены, ударившись в нее ногами, чтобы не врезаться всем телом и успел ухватиться рукой за край прежде, чем начал падать, одним рывком потянув себя и перебросив на другую сторону. Мягко приземлившись на землю, я убедился, что никто не заметил моего проникновения, И на мгновение остановился, решая, как передвигаться дальше. Там, где селятся состоятельные люди и знатные персоны, улицы всегда хорошо освещены. А спрятаться от взглядов патрульных очень непросто. Здесь вместо домов и переулков идут сплошные стены, огораживающие землю и роскошные дома. Никаких дворов и зазоров между строениями нет и в помине. Дорога отлично замощена камнем, и идти совсем бесшумно уже не получится. Правда, по бокам есть отдельные дорожки для передвигающихся пешком, и их отделяют небольшие полоски земли, где растут невысокие деревья и трава, но этого явно мало, чтобы спрятаться даже для эльфа. Единственный способ передвигаться быстро по дороге – воздействовать на разум всех встречающихся людей, внушая приказ игнорировать мое существование. Немного восстановив свои возможности за последнее время, я смогу справиться разом с десятком человек если на них не будет соответствующих амулетов, но это несколько опасно, поскольку жрецы сейчас насторожены, и если хоть один доучует да меня, то отсюда придется убегать очень быстро, оставив даже вещи. Второй путь, более медленный, но надежный. Перемещаясь по землям поместий, я избегу внимания патрулей и не буду вылезать на свет, спрятавшись в тени растений, что для эльфа проще простого. К счастью, это не владение магов где магическая защита стоит даже на заборах, не упоминая о домах, но охрана есть и состоит из воинов и каких-нибудь существ, что могут почуять нарушителя. Правда, заборы у знати тоже высокие, но в прыжке вполне возможно достать до верхнего края, так что это не проблема. Поскольку последствий от жрецов я опасался намного больше, то без сомнений выбрал второй вариант, начав череду проникновений в частные владения. Почти везде была охрана, но способности эльфа позволяли мне определить нахождение собак, бывших почти везде, а от внимания людей было достаточно легко скрыться. Единственную проблему представлял момент преодоления стен, что в большинстве случаев были светлыми и здорово меня выделяли на своем фоне, так что приходилось быть осторожным. В том числе и с сюрпризами на вершине, где строители подкидывали различные пакости, наподобие торчащих из камня игл очевидно рассчитанных как раз на таких, как я, нарушителей. Все это очень заметно снизило мою скорость, но приходилось сдерживать растущее раздражения и ярость, продолжая двигаться в сторону парка. По метке было заметно, что отряд карателей уже добрался до него и сейчас остановился на самой границе, очевидно подготавливаясь к сражению. Небольшая фора мне, но учитывая, что бежать еще далеко, я подоспею уже после встречи умы с этой парочкой. «Ну ничего, главное проследить за смертью отступницы и стража. Они слишком опасны моей маскировке. Первый в силу своего опыта и некоторых подозрений, а вторая просто фактом общения и сделки с ней. Если эльфийку захватят живой вместо убийства, то способ разговорить найдут. А это грозит мне таким же статусом и организацией охоты со стороны лесных эльфов, что мне к уже имеющимся неприятностям будет явно лишним». И также не стоит забывать полукровку, что со мной разговаривал, поскольку он также обладает некоторой информацией о нашем сотрудничестве. Я преодолел почти без проблем, в одном наткнулся на пару големов, но успел сбежать до того, как они смогли меня обнаружить, и еще с десяток владений. Когда поставленные метки оказались почти в одном месте, встретились, а мне еще минут пять только до края парка. После секундного просчитывания вероятного развития событий, я отбросил осторожность и как можно быстрее побежал по улице, не думая, что здесь патрули ходят толпами, так что есть шанс на них не наткнуться. И такой риск вполне оправдан. При условии предварительной подготовки и сообщенных мной сведений, Таваома выйдет из сражения победителем, и количество наемников с каждой стороны почти не играет роли. Магов среди них не будет». Так что эльфийские стрелы будут действовать эффективно, как и магия, впрочем. Мне повезло. Добравшись до края парка, так никого и не встретив, я не снижая скорости и нырнул в зеленый кустарник, что, повинуясь моему желанию, почти пронес меня на своих ветвях дальше. Странно. Сражение уже идет несколько минут, но до меня до сих пор не донеслось ни единого звука или вспышки. И это несмотря на то, что метки очень близко. А впереди по-прежнему ничего необычного. Деревья и кусты и не чувствуется колебаний энергии, что неизбежно при сражении магов. Но в следующее мгновение все прояснилось. Я сделал очередной шаг вперед и, словно прорвав невидимую пленку, в то же мгновение упал на землю, прячась в зелени. Парк впереди расцвел вспышками заклинаний, лязгом оружия и ором, в котором угадывались ругательства на нескольких языках, с заглушаемые воплями раненых и стонами умирающих. А вот это уже больше похоже на сражение. Вот только как они смогли создать полную изоляцию этого места от остального парка, причем не только глушащую все проявления магии, но и маскирующую иллюзией такую большую площадь. А ведь есть еще и полная тишина снаружи. Все это требует огромных сил и мастерства. Или могущественного артефакта. Не думаю, что местные способны сейчас создать нечто подобное на своем уровне. Значит, опять привет от неведомых существ, создавших найденный мной жезл. Интересно, сохранились ли где-нибудь записи о событиях хотя бы восьми 9 тысячелетней давности? Может быть, у эльфов, но не думаю, что такие сведения находятся в общем доступе. Впрочем, знакомство у Теровита есть. И этим можно воспользоваться. Похоже, если я все-таки вернусь в Великий Лес, мне найдется чем заняться. Размышляя, я осторожно подползал к большой поляне, где и развернулось сражение, прячась за стволами деревьев. Кусты оказались ненадежной защитой против смертельно острых порывов ветра, что пару раз урубились зелень почти рядом со мной. Я бы не стал так рисковать, подбираясь близко. Но чтобы проконтролировать ситуацию и вмешаться вовремя, мне необходимо видеть все своими глазами, поскольку помощью растений не воспользуешься. Слишком много воздействовали на них эльфы, применяя магию жизни. Выбрав момент, пока рядом не корежили природу заклинания, я мгновенно забрался по стволу толстенного дерева, и, спрятавшись в густой листве, получил возможность увидеть сложившееся соотношение сил. Отступница стояла в окружении нескольких наемников с большими щитами, слева немного дальше центра поляны. Рядом с ней расположился тот самый полукровка, что договаривался о встрече, держа в руках лук и посылая стрелу за стрелой в противников. Другая кучка воинов, частично прикрываемая от магических атак фигурой в плаще с капюшоном, рвалась вперед стремясь сойтись рукопашной с защитниками преследователей. Каратели страж расположились на другой стороне поляны, почти рядом со мной, и сейчас находились в несколько затруднительном положении. Больше половины их бойцов было превращено в фарш, а поясывая выживших и магов полосой кровавой земли, где лежали куски тел. Скорее всего, ловушка Таваомы принесла свои результаты, Но не смогла уничтожить всех, Лор сейчас был основательно занят, стараясь не допустить рукопашность приближающимся отрядом, попытками уничтожить их мага и отведением в сторону стрел полукровки, выцеливавшего карательницу. И магия ветра ему в этом изрядно помогала. Иногда он даже успевал бросить пару простых, но мощных заклинаний и в сторону основной группы врагов. Тирания оказалась занята чем-то сложным. Вычерчивая на земле замысловатый рисунок, и не обращая внимания на окружающие события. А вот третья личность в их компании, также оказавшаяся ушастой магичкой, успешно отбивала все атаки отступницы, применявшей магию стихий или жизни. Попытка использовать траву под ногами в качестве чистокола лезвия разбивалась о грамотно выстроенную защиту, препятствовавшую взятие под чужой контроль растений. Падающий с деревьев дождь листьев, способных рассечь даже камень, сметался в сторону. Образование смерчи прерывал Лоор, а огненные заклинания встречали на своем пути воду, превращая поляну в нечто неприглядное. Интересно, где они достали эльфийку, способную почти на равных потягаться с мастером магии? Впрочем, неважно, Наемники около стража тоже не стояли на месте, и в данный момент усиленно посылали стрелу за стрелой в приближающихся бойцов, медленно прорывающихся сквозь бешеные порывы ветра. То один из них, то другой откатывались назад, становясь легкой мишенью. Но учитывая, что врагов было около двух десятков, а лучников всего пятеро, и еще четыре мечники со щитами, то вполне очевидно, что всех перестрелять им не удастся. Во время оценки ситуации я также подготовился к стрельбе, достав лук из чехла и пристроив колчан на правое плечо поверх плаща. Благодаря амулету и моей эльфийской природе обнаружить еще одного участника сражения маги не успеют, По крайней мере, пока я прячусь. Так что нужно вычислить моменты и использовать элемент неожиданности как можно полнее, в идеале уничтожив одновременно стража и полукровку. Естественно, всего лишь незаметно помогая их врагам. Мне совсем не надо, чтобы стража списали на мои действия. Увеличив скорость восприятия еще больше, события на поляне развивались слишком стремительно, чтобы позволить себе что-то пропустить, и я, пользуясь возможностями тела, установил связь с деревом, на котором сидел, а через его корни и с ближайшей растительностью, после чего стал дожидаться окончания труда карателя, почти закончивший свою работу. На земле появился небольшой, но чрезвычайно сложный рисунок, вписанный в центр двойного круга. Усталая эльфийка Бесил опустилась сбоку на землю, а над рисунком заклубился слабый дымок, поднимающийся от начерченных линий. «Постепенно, для меня». Он собирался в небольшое облако, что принялось принимать облик какой-то безобразной твари, немного похожей на уже виденное мной в ночной битве существо. Вот только в этот раз мощь призванного оказалась во много раз больше, а внешний вид неопределенней. Сквозь образовавшееся облако можно было заметить только что-то шевелящееся и время от времени выстреливающее наружу и нити, что ощупали окружающих существ, без каких-либо последствий для последних. Полуразумное энергетическое существо. Я знаю о них очень мало, поскольку всегда интересовался более приближенными к нашим слоям бытия вещами. Эти создания обитают в своих измерениях, куда лучше не соваться. Помимо малого шанса выжить для существ телами в виду совершенно других физических законов, что не проблема для эниров, вместе что служит домом для них крайне неблагоприятное условие для поглощения энергии. Да и вообще, измерение бездны – всего лишь более жесткий вариант, из-за чего даже самые ярые исследователи и ученые не спешат знакомиться с местными обитателями. Если честно, то способность вытащить такое создание сюда вызывает некоторое уважение, поскольку я так не могу, точнее, подобным образом создать привязь, ориентируясь по которой и придет подобная тварь. Мне гораздо легче переместиться в другое измерение и, найдя подходящую добычу, вернуться обратно. Естественно, не в таком состоянии, как сейчас. Сообщество разумных вообще не одобряет движение в этом направлении. Одно дело, когда ученый находится в выигрышном положении, оставаясь в привычной среде нашей Вселенной, всего лишь познавая ее безграничность, и совсем другое, когда это происходит в намного отличной от родной среде. На этом немало исследователей погорело, потеряв жизнь или всякую надежду на полноценное восстановление. А ведь есть еще и местные обитатели, не горящие желанием становиться подопытными. И результаты их недовольства вполне можно увидеть в паре полностью мертвых планет, прежде наполненных жизнью. Из них просто высосали всю энергию. Получились холодные, совершенно пустые каменные шарики с толстым слоем праха. Даже недра планет оказались остывшими. В итоге старшие решили прекратить исследования в этом направлении, несмотря на всю свою силу, Потеря десятка из их числа указывает всю опасность других измерений, во многом совершенно чуждых нам. И тем удивительнее наблюдать, как местные маги призывают на службу такие создания. Причем каратель создала только своеобразный маяк, на который и пришел дух, что означает вполне осознанное действие в интересах ушастой магички. Интересно, какова расплата? Если принять во внимание внешнюю усталость эльфийки, то платой послужила личная энергия. Очень интересно. Но пришло время действовать и для меня. В мгновение, когда существо другого измерения окончательно проявилось и начало действовать, я прицелился в полукровку, стоявшего на другой стороне поляны. Прикидывая все имеющиеся для стрельбы помехи, я попросил дерево немного развести ветви для лучшего обзора и спустил тетиву, сразу же наложив и отправив в полет следующую стрелу, а затем еще одну и еще, для полной гарантии результата. Как оказалось, не напрасно, поскольку первую и вторую успешно отбил проявившийся щит, третья завязла в нем, а вот четвертая стрела вошла полуэльфу прямо в глаз, пробивая череп и отбрасывая назад уже безжизненное тело. Дерево вновь прикрыло меня своей листвой, и я быстро убрал оружие, прекрасно понимая, что еще раз использовать лук уже не имеет смысла. Против стражи необходимо действовать по-другому. Призванный дух за прошедшие пару мгновений успел уничтожить половину изрывавшегося вперед отряда, заставив их мага сосредоточить внимание больше на собственной защите, нежели своих бойцов. Чем и воспользовался лоор. Ему удалось рассечь еще троих людей буквально одним ударом, заставив оставшихся отступить за мага, принявшего на себя основной удар. И как раз в это время отступница решила сделать свой ход. Она извлекла из кармана какую-то статуэтку и бросила ее на середину поляны, создав сильный магический импульс. Не долетев до земли неизвестный артефакт, а ничем другим это и быть не может, замерцал и стал испускать странный свет, не причинявший никакого вреда окружающим, но буквально выжигающий туманное облачко духа. Очевидно, купленные у меня знания позволили хорошо подготовиться. Тирания сейчас ни на что больше не способна, а ее козырь в схватке оказался почти сразу нейтрализован. Но дальше наблюдать за исчезновением духа я не стал. Приближался самый ответственный момент. Таваома наконец заметила смерть своего приспешника. И судя по проявившейся гримасе ярости и боли, это оказалось ударом. А значит, сейчас она ответит. Даже в образовавшемся хаосе схватки, где способность чувствовать отдельно создаваемые заклинания сильно упала из-за возросшего энергетического фона, я ощутил громадный выброс энергии со стороны отступницы, напряженно застывшей, вытянув руки вперед. Отвечавшая у посланцев Совета за защиту эльфийка ничего не успела сделать. Как по всей поляне ожила растительность и стремительно разрастаясь, волной устремилась к невидимой границе защиты. «Конечно, я не видел ее глазами, но отлично ощущал даже через тело». Первый удар разгневанной эльфийки оказался страшен. Проявившийся купол содрогнулся от врезавшихся со всех сторон копий и лезвий из измененных магией растений, но сдержал атаку. Лоору пришлось бросить попытку добить своего противника и направить все силы на оборону, иначе следующая волна, ставшей смертоносной зелени, добралась бы до беззащитных тел магов. Подумать только какая сила у отступницы. И ведь ушастая даже не обратила внимания на попавшихся в зону атаки союзников. Пожалуй, мои шансы на выживание в прямой схватке невелики. Если не выдавать своих сил, то лучше убивать магов издалека и заблаговременно подготовившись убегать в случае неудачи. Не добившись своего неожиданно мощным нападением, Таваума сменила тактику. И купол оказался замкнут в движущееся кольцо растительности, что пыталось прогрызть себе путь внутрь. А также, кроме этого, из зеленого вихря время от времени силой били вырастающие копии, очевидно, ища слабые места. А это мой шанс. Осторожно прикоснувшись имеющейся силой к созданному заклинанию гнева леса, я приготовился к нанесению одного единственного удара, что пробьет защиту и точно прикончит стража. Надеюсь, что еще секунд десять у меня есть. Несмотря на всю ее мощь, напор эльфийки уже начал слабеть. Пуская ручеек энергии по дереву и скапливая в его корнях немалый запас в непосредственной близости от купола, я определил местоположение стража по сигналу метки. Одно мгновение, второе, и я ударил. Собранный запас маны влился в заклинание и направляемый моей волей во много раз усилил атаку на отдельном участке. Прямо напротив Лора буквально взорвался внутрь целый пучок шипов, и силой ударив магическую защиту, пробил ее. Хоть шипы в то же мгновение обломались, а магия зарастила прорехи, но хватило и одного мгновения. Вонзившись с тела стража, они начали прорастать десятками колючек во все стороны, буквально раздирая плоть на части. Спрыгнув с ветки дерева, куда мгновением позже ударил вихрь из листьев, рубя древесину в щепу, все же заметили. «Я со всей возможной скоростью побежал прочь от поляны». Метка погасла вместе с носителем. Значит, эльф мертв. Осталась только почти обессиленная отступница, и против нее наемники под защитой магички. Вполне достойная сила. А учитывая опасность Таваомы, ее скорее убьют на месте, чем попытаются захватить живой. Тем более, после смерти Лаора Тирани наверняка в ярости. Приблизившись к границе купола накрывавшего середину парка, я почувствовал, как погасла еще одна метка. Но не карателя. Отлично. Все трое из помеченных целей мертвы, а выжившим будет не до меня. И даже неожиданная помощь в бою будет лишь в мою пользу. Такая молодая эльфийка наверняка решит, что я просто пришел помочь сородичам наказать отступницу, а не преследовал свои собственные цели. А насчет скоропостижного бегства... Так в таком буйстве магии остается только желающий геройской гибели. И главное, с момента моего входа в парк прошло всего около 7 минут. Для битвы, где развязка может наступить через пару мгновений, очень много. И мне очень повезло, что трофейный амулет надежно прикрыл от магии жизни. Иначе участники сражения обнаружили бы мое присутствие очень быстро. Но несмотря на некоторую опасность, было... интересно. Имея в своем распоряжении лишь минимум возможностей, выполнить сложную задачу, не допустив провала и не задействовав дополнительные возможности, действительно захватывает. И удовольствие от успеха не омрачал даже тот факт, что мне опять придется пробираться через полгорода, чтобы добраться до дома Орка. На мгновение замерев на краю парка, поскольку на самой границе восприятия почувствовал нечто знакомое, я не стал дальше мешкать, рывком перебежав пустое пространство дороги, и перебравшись через стену ближайшего поместья. Вдалеке показался патруль, и привлекать их внимание сейчас было бы слишком глупо. Обратно я пробирался уже с гораздо меньшей скоростью, но более осторожно. Первый раз можно проскочить за счет быстроты и неожиданности, но если охранники ранее что-то заметили, то будут гораздо более внимательны в ближайшее время. А возвращаться по другой стороне от дороги не хотелось, поскольку здесь уже известно, с чем придется столкнуться. И тем не менее, преодолев десяток владений и оказавшись недалеко от стены, я слишком расслабился и недооценил опасность. В том самом злополучном месте с двумя големами меня заметили. Големов оказалось не два, а ровно в два раза больше. Вот только в отличие от первой пары, представлявших собой обычных боевых големов, созданных из камня и оказавшихся не очень эффективными в плане разведки, вторая пара оказалась приспособлена к скрытому передвижению и обнаружению противника, Два металлических паука отлично передвигались по деревьям и совершенно бесшумно нападали, в чем я убедился на собственном опыте. Мелькнувший сверху темный комок, который я заметил в последний момент, заставил рвануться в сторону и сделать кувырок, пропуская над собой свистнувшие диски, что со звоном впились в ствол дерева в том месте, где мгновением ранее находилась моя голова. Одновременно с нападением в доме раздался протяжный звон. «Ну что за невезение?» Теперь и охранники подключаться к веселью после сигнала тревоги. Уйдя-то так! Я определил примерное расположение пауков и бросился в противоположную сторону, стараясь пригибаться и совершать неожиданные рывки в разные стороны, прячась за деревьями. Свист, сопровождавший удары снарядов в древесину, показал мне правильность такого поступка: тем временем в доме кто-то громко заорал. Нападение! И началась суета. Обычные охранники и животные мне не особо страшны поскольку я смогу определить их расположение и в крайнем случае внушить свое отсутствие. А вот в пауке являются проблемы. Разума и жизни у них нет. А токи магии в них отлично спрятаны, и просто так их не определить. Увернувшись от очередного остро заточенного диска, я рванулся вперед и буквально взлетел на невысокое, но кряжестое дерево, расположившееся недалеко от стены. Его ветви оказались достаточно толстыми, чтобы выдержать меня и обеспечить устойчивость при разгоне. Пара отталкиваний, и я прыгнул, ощутив, как за спиной приземляется голем, сотрясая дерево. Три метра не такое уж большое расстояние для эльфа, и тем более для меня. Но в воздухе нельзя уворачиваться, о чем мне напомнил пробивший плащ и чиркнувший по левому боку диск. Доспех с честью выдержал это испытание, но меня немного развернуло и сместило в сторону, сделав так, что я приземлился не за стену, как рассчитывал, а прямо на нее. А на ее вершине торчат чистоколы длинных игл, смазанных чем-то масляно-поблескивающим. Немыслимо изогнувшись для нормального существа, я силой врезал ногой по самому краю и, воспользовавшись инерцией толчка, перевалился на другую сторону, так и не напоровшись на сотни отравленных иголок. Правда, из-за этого пришлось приземляться правым боком, но вовремя выставленная рука и мягкий кувырок позволили мне отделаться только несколькими ушибами. Не мешкая ни мгновение, я подскочил с земли и бросился вдоль по улице, используя растущие вдоль боковых дорожек кусты как укрытие. Мне повезло, и патруля стражи в округе не оказалось. А мы за мной не последовали, так что можно считать, что легко отделался. Защита от определения магии у меня есть. А от лишних глаз защищает плащ с капюшоном, так что не думаю, что охрана смогла определить, кто к ним забрался. До самых ворот я бежать не стала, а свернул на одну из улочек, что шли от главного проспекта. Проскочил как можно быстрее последнее владение, что отделяло меня от возможности перебраться в торговую часть столицы. И преодолев высокую стену, с этой стороны не оказалось рядом подходящих крыш, но росли деревья. Очевидно, строители не планировали, что кто-то будет пытаться отсюда выбраться, а не наоборот. Добрался до более безопасных мест. Здесь, на улицах, царил полумрак, в котором спокойно можно было укрыться от чужих глаз и, не привлекая внимания редких патрулей, идти куда надо. Пару раз я замечал похожие на меня тени, что скользили во мраке ночи, но им не было до меня дело, а мне до них, так что мы спокойно расходились в разные стороны, обменявшись легкими поклонами, что несколько поразило воспитанное ночное братье. Дальнейшая прогулка по городу обошлась без каких-либо неожиданностей, и даже в черной части не оказалось желающих проверить мою способность себя защитить. Похоже, здесь намного безопаснее передвигаться именно в темную часть суток. Несмотря на ночной образ жизни многих представителей преступного общества, добравшись до дома орка, я осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Гром имел привычку не ложиться спать, если уж проснулся посреди ночи и наверняка сейчас сидел в гостиной, дожидаясь возвращения гостя. Спустя несколько мгновений послышались тяжелые шаги, подтвердившие мое предположение, и дверь приоткрылась, позволяя протиснуться внутрь, что я и сделал. «Успешно сходил!» Орг стоял в коридоре с небольшим светильником в одной руке и коротким клинком в другой. «Успешно, хотя и были некоторые затруднения», — кивнул я, посматривая на меч. «Просто на всякий случай», — пояснил хозяин, заметивший мой взгляд, и продолжил. «Это одно из них!» Он убрал оружие в ножны и провел пальцем по прорехе на плаще, что осталось от голема. «Нет, это...» Я замялся, подбирая слова. «Что-то вроде побочного явления» не относящегося к главной цели. «Ну, ты сказал!» Покачал головой орк и, развернувшись, пошел вглубь дома. «Не буду тебя ни о чем расспрашивать, но это твое дело не сможет потом вылиться в нечто неприятное, затрагивающее не только тебя». «Не волнуйся, я принял меры и последствий не будет». Успокоил я грома. «Теперь осталось только закончить с некромантом, и я стану всего лишь еще одним гостем вашей столицы». «Совершенно никому не интересно». «Отлично! Именно это я и хотел узнать!» — хмыкнул Орк. «Ладно, ты давай, иди досыпай, а плащ оставь здесь. Кто-нибудь из сестер его постирает и зашьет утром». Я кивнул и, сбросив порядком испачканный и порванный плащ на пол, отправился в свою комнату. «Под пожелание спокойной ночи от грома. Отдых моему телу сейчас действительно необходим». Поскольку сегодня я использовал все свои физические возможности до предела и потратил много сил. Вроде бы прошло не больше полутора часов с того момента, как я вышел из этого дома, но прежде и за целый день не приходилось так напрягаться. Сложив угол все оружие с броней и верхней одеждой, я обследовал левый бок, куда пришелся удар диска. Появившийся синяк приличных размеров показал, что я не зря приобрел защиту. Не будь ее, и бок оказался бы вскрыт острым лезвием с легкостью. Потерев ноющее место, к утру пройдет, я лег на кровать. Конечно, получив такое ранение, я по-прежнему двигался бы намного быстрее обычного эльфа. Вот только просто уйти от големов недостаточно. Еще не следует оставлять следы, которые могут привести к тебе. А кровь – именно такой след. Учитывая наличие такой серьезной охраны во владении, нарушители наверняка будут искать куда тщательнее, чем простых воров. Кроме этого отрицательного для меня факта, есть еще и положительный. Может быть, часть стражи отвлечется, и эльфам удастся вовремя устранить все последствия устроенного побоища. Будет лучше, если о нем никто из правителей столицы не узнает. Иначе могут возникнуть определенные осложнения в отношении с эльфийским посольством и великим лесом. Мне же это невыгодно. Всегда следует иметь место, где можно отсидеться в случае чего. До доступа к информации, Грома, я это не очень хорошо понимал просто потому, что от старших не скрыться, всего лишь сменив свое местонахождение. Куда большую роль играют личные способности, но здесь другие условия и расстояния играют куда большую роль, как и разделение на социальное образование по расовому признаку, и следует в будущем это учитывать. Но несмотря на невысокий уровень личного развития, местные жители создали очень обширную систему отношений и условностей, влияющих на повседневную жизнь каждого и меняющихся у каждой расы, но в целом остающихся похожими. Интересно, очень интересно и любопытно. Пожалуй, я уже давно не чувствовал такое оживление, как на этой планете. Столько нового, столько незнакомого и непонятного. Еще столько предстоит почувствовать и испытать на себе. Пожалуй, придется задержаться здесь надолго. Интересно, Вели сможет предоставить тело другой расы? Пожалуй, именно теперь я понимаю тех, кто является постоянным участником игр. Возможность прикоснуться к тому, что твоя собственная раса не испытывала никогда. То, что осталось в древнем прошлом – бесценный опыт. Об этом следует подумать, благо время до рассвета еще есть.